18, 6 декабря 1854 года. Константинополь, дворец Долма Бахче, Султан Абдул Меджид, великий визир Мехмета Паша, наличный посланник султана Мустафа Решит Паша. О, великий паришах, мехметаминней Паша, трагически воздел руки к небесам. Судьба империи османов должна решиться на будущих переговорах с русским министром Перовским. Я слышал, что он получил от императора Николая самые широкие полномочия заключить с нами мир или продолжить войну. — Скажи мне, великий визирь, можем ли мы оказать сопротивление русским, если они захотят продолжить свой победоносный поход? — с тревогой в голосе спросил султан. И что мы можем предложить императору Николаю, чтобы он прекратил войну?» «О, падишах!» Эминэ Паша тяжело вздохнул. «Русские вряд ли покинут те наши земли, которые они уже успели занять. Об этом было прямо сказано достопочтенному Мустафе решит паше когда он был в лагере генерала Хрулева. И именно так все и было, повелитель Посланец султана машинально погладил свою сломанную ногу. Русские заявили, что для начала следует прекратить боевые действия и лишь после этого обговорить с ними условия мирного договора. А пока они будут наводить порядок в ваших, поверитель-землях, дечернь воспользовавшись ослаблением нашей власти, занялась грабежами и разбоями. Русские берут под защиту христиан, которых некоторые ваши неразумные подданные считают виновными во всех наших бедах. — А мы что, и в самом деле не можем сами справиться с этими бунтовщиками? — спросил султан. — Ох, похоже, что действительно многовековой империи османов приходит конец. — О, великий падишах! — с горечью произнес имене Паша. — Я считаю, что занятые русскими провинцией... «Нами уже потеряны, так что для нас будет лучше официально от них избавиться». Заметив недовольство на лице султана, великий визир с хитрой усмешкой продолжил. «Повелитель, вы слышали о дарах донайцев? О говорится в поэме Гомера илиада Так вот, отданные русским провинцией, населенные неверными греками, валахами, болгарами, станут именно этими самыми дарами донайцев, и русские потом сами будут не рады, когда поймут, какой клубок змей они получили в качестве трофеев. Ведь все эти народы уже давно ненавидят друг друга, и каждый из них мечтает о том, чтобы русские создали именно для них великую Грецию, великую Сербию, великую Дакию, великую Болгарию. А так как удовлетворить всех их желание просто невозможно, то, обиженные, они начнут прести козни против своих освободителей». «Ты полагаешь, что все будет именно так?» — задумчиво произнес султан. «Тогда и в самом деле лучше будет отдать земли, заселяющими их моими неблагодарными подданными, русским. Пусть между нами не существует общей границы». Для нас оно будет спокойнее. Мудрость в падишаха велика, как небесный свод. Именный Паша склонил голову перед султаном. — Для нас более неприятны территориальные потери, которые мы можем понести в районе проливов. Да русские собираются взять их под свой контроль. — А мы можем им в этом противиться? — горько усмехнулся султан. — Вот то-то же! Будем во время мирных переговоров стараться смягчить требования русских. Я рассчитываю на ваш ум и опыт, уважаемый Мустафа Решит «Поверитель!» — после небольшой паузы произнес великий визирь. «Позвольте вашему недостойному рабу сказать то, о чем я думал все последнее время. Возможно, что сказанное мною может вам не понравиться, и потому я заранее прошу вас не гневаться на меня». — Говори! — султан обреченно вздохнул и махнул рукой. — Сейчас не то время, чтобы выслушивать комплименты. А если твои мысли действительно содержат соку мудрости, то я не буду на тебя гневаться и поблагодарю за верную службу нашему государству. — Поверитель, мне кажется, что наш упорный путь вглубь Европы оказался большой ошибкой. После множества блистательных побед Мы потерпели поражение под Веной от польского короля Иоанна Собесского, после чего османы окончательно потеряли надежду завоевать страны Золотого Яблока. Еще большей ошибкой стали постоянные войны с русскими. В них доблестные войска Османской империи терпели поражение за поражением, и наша граница постепенно сдвигалась все больше и больше на юг. А теперь армия императора Николая стоят на пороге Стамбула, который они уже считают своим и называют Царьградом. Ну, Сафа, решит, паша, султан скривился, слушая Великого Визиря. Я не хуже тебя знаю историю империи Османов, но я пока не понял, что нового ты хотел мне сказать. Паришах, прошу прощения, что мои слова все же вызвали ваш гнев. Великий визир покорно склонил голову перед султаном. «Я напомнил вам о наших ошибках для того, чтобы мы сделали из них соответствующие выводы и больше их не повторяли. Что же касается истории империи османов, то спешу вам, о повелитель, напомнить о днях, когда из азиатских степей в Анатолии пришло небольшое, всего четыре сотни шатров, агустская премия Каи» во главе которого стоял вождь Эртогрул. И вот однажды во время одного из переходов он обнаружил, что на равнине, расположенной перед ними, в смертельной схватке сошлись два больших войска, византийских греков и сельджуков султана Аллаэддина Кейкубада. «Я знаю эту историю», — кинул султан. «Обсудив все со старейшинами племени, наши реки предок Эртогрул решил нанести удар по византийцам. Внезапная атака всадников из племени Каи решила исход сражения. Благодарность за это султан Алладин Кейкубад щедро наградил Эрто Грула и передал ему в пользование участок земли в лизи города Эски-Шахира. Именно оттуда и началось создание Великой Империи Османов. Только уважаемый Мехмед Эминепаша — Зачем ты рассказываешь то, что мне и так давно уже известно? — Поверитель, я считаю, что настало время османам перестать стремиться на север и запад, где нас ждут сильные противники и где мы терпим постоянные неудачи. Не лучше ли сменить направление движения на юг и восток? Там мы не будем вступать в соперничество с русскими, которых мало интересует Индия и государство юга, населенные правоверными. Ведь, поверитель, хочу вам напомнить, что вы не только падишах, но и халиф, духовные глава всех мусульман мира, и ключи от нашей святыни Каабы хранятся у вас. Да, но на пути в Индию, северная часть которой, в этом ты, безусловно, прав, султан задумчиво почесал подбородок. «Действительно, населена мусульманами, мы столкнемся с англичанами, дрожащими над захваченной ими богатейшей страной мира, словно нищий оборванец над медной монетой. Нам придется воевать с ними?» «Придется, поверитель», — хитро улыбнулся великий визирь, — «и тогда мы сразу превратимся в союзников русских» которые намерены победить и унизить Британию. К тому же мы можем развернуть экспансию в сторону таких богатых стран, населенных мусульманами, как княжества, расположенные в Малайе, в Сингапуре и на островах Голландской и Ост-Индии, да любая страна, где молятся Аллаху и построены мечети, наш потенциальный союзник. — Да, но в Персии тоже молятся Аллаху, — возразил султан. «Однако мы с ней воевали даже чаще, чем с русскими». «Персия сейчас находится в зависимости от России и Англии», вступил в разговор Мустафа Решид-Паша. «Мы можем захватить ту часть этой страны, которая населена мусульманами, суннитами, изгнать оттуда британцев, договорившись о разделе сфер влияния с русскими. К тому же нам принадлежит Басра». Порт, в котором могут базироваться корабли нашего флота. И откуда могут выходить корабли, на борту которых страны, населенные правоверными, отправятся эмиссары нашего владыки и халифа. — До Индии же, — добавил великий визирь, вот — вот-вот вспыхнет восстание против англичан. Вождем восстания должен стать Бахадур Шах, последний император из династии великих моголов». Правда, ему уже за восемьдесят, но у него есть сыновья, которые имеют право наследовать престол своих предков. Мы могли бы помочь тем, кто поднимется с оружием в руках против британцев. Снесенные ядрами мечети Стамбула должны быть отомщены. — А вы не говорили об этом с русскими? — осторожно поинтересовался султан. — Как они отнесутся к такому повороту событий? — Повелитель ответил Мустафа Решид-Паша. Генерал Хурулев, когда я пробовал начать разговоры с ним о высокой политике, каждый раз заявлял мне, что он всего лишь военный, и с такими вопросами мне следует обращаться к графу Перовскому. Впрочем, мысли о том, что англичане стали нашим общим врагом, были ему понятны, и, как и мне показалось, он был согласен в этом со мной. «Хорошо». Султан Абдул-Меджид с кряхтением поднялся с мягкого кресла и потер поясницу. «Разговор, который состоялся сегодня, требует времени на осмысление. Надо хорошенько обдумать все сказанное здесь. Я попрошу вас, мои верные слуги, изложить на бумаге ваши предложения и послезавтра предоставить их мне. И самое главное, о том, что мы здесь обсуждали, Никому ни слова. Все, можете быть свободными. И не спошлет Аллах всем нам удачу. Она будет очень нужна великой империи османов.